Ринцвент нырнул в боковую улочку и убедился, что путь полностью перекрыт. Улица оказалась сплошь забита повозками, весело украшенными повозками. Ринсвинт резко затормозил. Он всегда считал, что главное – бежать не куда, а откуда. Он так набил в этом руку, точнее ногу, что мог бы написать мемуары под заглавием «Побег из откуда». И все же иногда интуитивный, тоненький голосок намекал ему, что не помешало бы подумать и про куда. Начать следовало с того, что многие стоящих у повозок и весело болтающих людей были одеты в кожу. Разумеется, можно привести массу доводов в пользу кожаной одежды. Она ноская, практичная, не требует большого ухода. Некоторые, вроде Коэна-варвара, настолько оценили эти свойства, что впоследствии, чтобы снять набедренную повязку, были вынуждены прибегать к услугам кузнеца. Но, судя по всему, люди возле повозок видели в одежде несколько иное. Скорее, можно было подумать, что, присматривая себе обновку, они спрашивали у продавца, к примеру, «А сколько здесь заклепок?» Или А оно сильно блестит. Или как насчет прорезей в необычных местах? Однако одно из основополагающих правил выживания везде, на любой планете, гласит, что людей, одетых в черную кожу, лучше не раздражать сноска. Наверное, именно по этой причине защитники прав животных никогда не обливают краской тех же скинхедов. Ринсвин принялся вежливо протискиваться сквозь толпу. Замечая, что кто-то на него смотрит, он дружелюбно улыбался и приветственно помахивал рукой. Но это почему-то привлекало еще больше внимания. Женщины тут тоже встречались. Впрочем, все разумно. Если на XXXX мужчина может ходить с высоко поднятой головой, почему того же нельзя женщине? Некоторые дамочки были весьма хорошенькими, правда усики шли не всем. Но Ринсвинт ничему не удивлялся. Он повидал свет и знал, что в сельской местности растительность бывает весьма буйной. Блесток было больше, чем обычно. И Перьев тоже. И тут до него дошло. Его захлестнула волна облегчения. «О, так это карнавал!» — воскликнул он. «Та самая гала, о которой все говорят!» «Прошу прощения!» — отозвалась дама в платье чисто синего цвета. Она как раз меняла колесо на фиолетовой повозке. «Это ведь карнавальные повозки?» – спросил Ринсвинд. Женщина скрипнула зубами, вмолотила колесо на место и отпустила ось. Повозка запрыгала на булыжной мостовой. «Черт, ноготь сломала!» – поморщилась она и бросила взгляд на Ринсвинда. «Ну да, карнавал. А ты ничего, только платье мог бы выбрать и поновее, и очень неплохие усы, а вот бородку не помешало бы подкрасить». Ринсвинт оглянулся в сторону доков. С берега его вроде не видать, но и медлить тоже не стоит. «Э, госпожа, не могла бы ты мне помочь?» – решился он. «Видишь ли, за мной гонится стража. С них станется. Возникло небольшое недоразумение из-за овцы. Случается сплошь рядом», – собеседница смерила Ринсвинда взглядом. «Однако не похож на деревенского паренька. Я...» «Да меня при виде какой-нибудь косы сразу начинает трясти!» Она пристально смотрела на него. «Ты ты ведь здесь недавно, а? Кстати, как тебя зовут-то?» «Ринцвинд, госпожа!» «Ну что ж, забирайся в повозку, господин Ринцвинд!» «А меня зовут Летиция!» И она протянула ему довольно крупную руку. Пальцы Ринсвинда как будто сдавила прессом. Украдкой тряся рукой и дуя на пальцы, Ринсвин последовал за Летицией. Фиолетовую повозку украшали огромные розовые и лавандовые полосы, а также некие бумажные цветы, смахивающие на розочки. В центре на манер помоста возвышались коробки, обтянутые разноцветной материей. «Ну что скажешь?» – спросила летица. «Девочки весь день украшали». На вкус Ринсвенда цветовая гамма грешила некоторой чрезмерной женственностью, но воспитание не позволяло ему проявлять невежливость. «Очень мило», — сказал он, забиваясь в уголок, «веселенькие цвета». «Рада, что ты одобряешь» где-то впереди заиграла музыка вокруг засуетились кто-то кинулся к своим наряженным повозкам кто-то выстроился в подобие очереди ринсвинд почувствовал как повозка качнулась и подняв голову увидел двух дамочек в длинных перчатках и сплошь в блестках дамочки вытаращив глаза уставились на ринсвинда какого начала одна дорогуша надо поговорить окликнулась перед Женщины женщина в плотную кучку Время от времени то одна, то другая поднимала голову и смотрела на Ринсенда, словно чтобы удостовериться, что он никуда не сбежал. «Однако забавные у них тут девушки», – подумал он. «Крупные такие? Интересно, где они покупают туфли?» Ринцвинд был не слишком большим специалистом по женщинам. Существенная часть его жизни, за минусом того времени, когда он куда-то бежал, падал или плыл, прошла в стенах незримого университета. А там женщин помещали в одну категорию с обоими и музыкальными инструментами, считая их явлением хоть по-своему интересным, а также важным для поддержания общего равновесия цивилизованной структуры, но все же, если смотреть в корень, не столь уж необходимым. Ну а в тех редких случаях, Когда он оказывался наедине с женщиной, ему либо пытались отрезать голову, либо прикладывали немало сил, дабы убедить его совершить поступок, в результате которого голову ему отрежет кто-то другой. В общем и целом, отношения с женщинами у него не складывались. Однако сейчас некий давно и успешно игнорируемый инстинкт подсказывал ему, что что-то не так. Но что именно Ринсвин понять не мог. Та дамочка, которую летится назвала дорогушей, повернулась и направилась к волшебнику. Вид у нее был решительный и весьма агрессивный. Ринсвин почтительно снял шляпу. Ты, похоже, пытаешься вешать нам на уши креветок! рявкнула она. Я? «Да что ты, госпожа, никаких креветок. Я всего лишь прошу немножко проехаться вашей повозки. Пару-другую улиц, не больше. Моей благодарности не будет границ, а больше мне ничего не надо». «Но ты ведь знаешь, что здесь происходит?» «Конечно, госпожа, карнавал!» Ринслен сглотнул. «Будь спок. Переодевание — это так здорово!» «Не хочешь ли ты сказать, что...» «Ну, мы ведь...» «Что ты так уставился на мои волосы?» э, я просто подумал, они у тебя так сверкают, как интересно тебе это удалось?» «Ты, наверное, актриса!» «Девочки, пора двигаться!» — окликнула спереди Летиция. «И не забывайте про улыбки! Оставь его в покое, дорогуша!» «Ты даже не подозреваешь, что ему довелось пережить!» Третья дамочка, которую звали Найлетта, с любопытством разглядывала Ринсенда. И вовсе не покидало ощущение, что с ней что-то не совсем в порядке. Не то чтобы ее волосы выглядели паклой, вовсе нет. Очень даже неплохие волосы. Если, конечно, не сравнивать с прическами подруг. И накрашена она была не так сильно, как они. Одним словом, создавалось впечатление, что тут она слегка не на своем месте. Заметив впереди стражника, Ринцвин стремительно метнулся на пол, прячась за бортом полоски. Бось прорехи в досках представлялся неплохой обзор на собравшуюся по сторонам улицы толпу. Ринцвин посетил изрядное число карнавалов, как правило пробегая мимо. Ему даже повезло поучаствовать в Орлейском жирном полднике который принято считать самым большим карнавалом в мире. Ринсвинт висел тогда вверх ногами под нищим повозке, скрываясь таким способом от преследователей. Он уже даже забыл, кто и почему за ним гнался, а вспоминать как-то не хотелось. Хотя Ринсвинт на протяжении своей бурной жизни изрядно поколесил по диску, воспоминания о местах, где он побывал, всегда были примерно одинаковыми. Что-то сильно смазано. Не потому, что он был таким забывчивым, а из-за высокой скорости передвижения. Люди как люди, ничего необычного. Широко распахнутые двери трактиров только добавляли происходящему спонтанности. Слышались приветственные крики. Кто-то свистел, кто-то хлопал в ладоши или приплясывал. Чуть дальше дули в рог. В свою щелку Ринсвинт увидел, как мимо повозки в бешеной пляске пронеслись танцоры. Оторвавшись от созерцания карнавала, он накинул на голову кусок тафты. На подобных мероприятиях стража всегда занята по ушам, вылавливанием карманных воришек и прочими важными делами в том же роде. Он дождется, пока повозка не доедет до какого-нибудь пустынного. Такие шествия всегда заканчиваются на пустыре. И никем не замеченный тихонько свалит. Он опустил глаза. Его спутницы, видимо, большие любительницы обуви. Сотни пар обуви, аккуратно выстроенные, выглядывали из-под груды женской одежды. Ринсвин стыдливо отвел глаза, все-таки есть что-то морально неправильное в том, чтобы смотреть на одежду женщины, когда женщины в ней нет. И все же некая мысль терзала его. Он снова повернулся и посмотрел на туфли. Так и есть, положение некоторых из них изменилось. У самой его головы разбилась бутылка, дождем посыпались осколки стекла. Где-то высоко над ним Дорогуша произнесла слово, которое он никак не ожидал услышать из уст девушки. Ринсент осторожно приподнял голову, в шляпу ударилась еще одна бутылка. «И сельчаки развлекаются!» – сквозь зуба процедила Дорогуша. «Всегда найдется какой-нибудь шутник!» «Эй, как насчет поцелуйщика, друг?» – спросил какой-то юноша, вспрыгивая на край повозки и весело размахивая мной банкой. Ринсвингу пару раз довелось наблюдать за работой известных бойцов плоского мира, и подобный удар сделал бы честь любому из них. Дорогуша прищурилась, и ее кулак, нарисовав в воздухе идеальный полукруг, смачно врезался в челюсть забияки. Ринцвинд проводил взглядом летящее тело. Причем, когда оно скрылось из виду, верхняя точка дуги еще не была достигнута. «От черт!» — воскликнула Дорогуша, размахивая кулаком перед носом Ринсвина. «Мои вечерние перчатки! Они стоили целое состояние! Клочья!» «И все из этой сволочи!» Мимо ее ухо просвистела пивная банка. «Ты заметил, кто это бросил?» «Заметил?» «Эй, засранец, я тебя вижу!» «Ну держи, сейчас я тебе штаны через глотку вытащу!» Толпа одобрительно насмешливо заревела. Ринсвин заметил впереди шлемы стражников, пробивающихся к полоске. э э он. «Эй, это же он!» «Ринсо-разбойник!» — прокричал кто-то, указывая на Ринсенда. «Я не разбойник!» «Это была всего-навсего овца!» Интересно, кто произнес последнюю фразу? Задумался Ринсинг и вдруг понял, что это был он сам. Бежать было некуда. Стражники смотрели прямо на него. А бежать и в самом деле было некуда. Улица битком забита народом и повозками. Чуть дальше, ближе к голове процессии, разгорается еще одна свара. И ни одного переулка поблизости, готового принять свое объятия несчастного беглеца. А стражники пробиваются к нему, через толпу, правда, с большим трудом, а толпа во все оттягивается, и надо всем этим полощется на ветру гигантский плакат с изображением улыбающегося кенгуров, держащего в лапе банку пива. пива. Стало быть, настало время, время для знаменитой последней схватки. «Ну уж нет!» — воскликнул он слух. «Знаменитая последняя схватка всегда может подождать!» Он повернулся к летице. «Большое спасибо, что пытались помочь мне!» Сказал он. «Первый раз встречаю настоящих дам! Приятно было познакомиться!» Дамы переглянулись. «А нам-то как было приятно!» Откликнулась Летиция. «Настоящие мужчины сейчас такая редкость!» «Верно, девочки?» Ногой, обтянутой чулком сеткой, Дорогу пнула еще одного забияка, желавшего скарабкаться на повозке. Удар с блоком шпилькой моментально обеспечил эффект, для достижения которого, как правило, требуется пару недель пить чай с бромом. А том, ля!» – кивнула Дорогуша. Ринсвин соскочил с повозки, приземлился на чё-то плечо и тут же совершил еще один прыжок, завершившийся посадкой у кого-то на голове. Получилось! Теперь главное не останавливаться. Пару раз его чуть было не схватили, да раз другой швырнули вслед пивной банкой. Были одобрительные крики на вроде «Зыкинский парень!» «Так держать!» Наконец он завидел неподалеку переулок, спрыгнув с последнего услужливо подставленного плеча, Ринсин переключил ножную передачу и на всех парах летел в узкую щель между домами, на противоположном конце которого его жда... ждал тупик. И несколько стражников, забревших сюда, чтобы в тишине выкурить самокрутку другую. Стражники наградили его теми особыми стражничьими взглядами, которые недвусмысленно сообщали. Всякий человек, нарушивший покой в краткого перекура, непременно в чем то да виноват. Вдруг лицо сержанта просияло. Да это же он! И в тот же самый момент со стороны улицы опять донеслись вопли, Только на сей раз веселостью в них и не пахло. Судя по крикам, там на улице кому-то было очень больно. Да и все равно пути назад не было. Выход из ухо закрывали плотно замкнутые спины. «Я все объясню», — начал Ринсвин, краем уха прислушиваясь к нарастающему позади шуму. «Ну, почти все. Кое-что уж точно. К примеру, насчет овцы». Что-то сверкающее пролетело над его головой и приземлилось на булыжнике между ним и стражниками. Предмет походил на стол в вечернем платье, и у него были сотни ножек на высоких каблуках. Ринсвин свернулся в комок и закрыл голову руками. Плотно прижимая ладони к ушам, он стал ждать, когда утихнет шум. У самой кромки воды вспенился прилив. Волны лизнули берег. Отхлынув приливная волна обтекала расщепленное бревно. Прячущиеся за бревном краба и песочные бложки, выждав пару мгновений, покинули свое убежище и заторопились к берегу, стремясь успеть до следующей волны. Дождевые струи яростно колотили по пляжу и, стекая в море, прорывали в песке миниатюрные песочные каньоны. По ним-то и карабкались крабы, этакие золотоискатели, спешащие забить себе участок на бескрайнем девственном берегу. Двигаясь вдоль просоленной, усеянной водорослями и ракушками полосы прибоя, крабики толкались и лезли друг через друга, ведь там впереди их ждал сладкий песок свободы, где всякий краб может ходить с гордо поднятым панцирем. Быстро исследовав серую, насквозь промокшую и опутанную водорослями остроконечную шляпу, крабики поспешили дальше, к выглядевшей куда более перспективной груди одежды, полной многообещающих дыр и складок. Один крабик, самый предприимчивый, попытался залезть Думингу Тупсу в нос, но был бесцеремонно вычихнут. Думинг открыл глаз, осторожно повертел головой, вода в ушах громко забулькала. История последних нескольких минут была крайне запутанной. К примеру, он помнил, как его несло по трубе из зеленой воды. Но может ли такое быть? Также в памяти отпечатались несколько моментов, когда воздух, море и сам Думинг очень тесно переплелись. Сейчас он чувствовал себя так, будто кто-то тщательно прошелся по его телу молотком, не пропустив ни единого клочка кожи. «Пошел вон!» – Думинг извлек из уха очередного краба. Только тут до него дошло, что очки куда-то потерялись. «Наверное, катается сейчас где-нибудь на дне морском, пугая омаров», – подумал Думинг. «Итак, подытожим ситуацию. Он жив, но лежит на каком-то неведомом чужом берегу. И перспективы вырисовываются достаточно четко, невзирая на то, что все остальное видится каким-то размытым». «Все? Надеюсь, теперь ты умер?» – донесся откуда-то неподалеку голос декана. «Ты пока жив!» – сообщил Думинг. «Проклятие! А ты в этом уверен?» – послышалось еще несколько стонов. Валяющиеся неподалеку кучи водорослей на поверку оказались волшебниками. «Ну, мы все здесь?» – спросил чудакули, пытаясь встать на ноги. «Я точно не весь!» – простонал декан. «А где госпожа Герпес?» – осведомился Чудакули. «И казначей тоже не видно!» – доминг сел на песке. «Вон там! Только посмотрите туда! Там казначей!» В море набирала силу гигантская волна. Нависая, загораживая небо, она становилась все выше и выше. И на самой ее верхушке сидел казначей. «Казначей!» – завопил Чудакули. Крохотная фигурка в стала на семечко и замахала руками «Он стоит!» – констатировал чудакули. «Но разве на семенах можно стоять? Он ведь не должен на нем стоять, верно?» «Бьюсь об заклад, он не должен там стоять!» «Там нельзя стоять, казначей!» «Это ведь не может быть!» Волна завилась барашком, но казначей уже скользил вниз, катился, подпрыгивая по гигантской водной зеленой стене, словно лыжник по горному склону. Но это невозможно! Он нагло разгуливает по волне, как по университету, «Как это может быть?» «Волна закручивается, а он скользит!» «О, нет!» Пинящийся гребень накрыл набирающего скорость волшебника. «Вот и все!» – произнес Чудакуля. Э, «Нет!» – возразил Думинг и вылетел из водной трубы, как стрела из лука, а вслед за этим на берег яростно обрушилась волна, словно хотела отомстить пляжу за некое нанесенное им оскорбление. Темечка повернула, поплавала немного помедленно утихомиривающимся водом и застряла в песке. Казначей ступил на берег. «Ура!» – произнес он. «А вот и я! Что за прелестный лесок! Самое время выпить чаю!» Подняв семечко, он садил его острым концом в песок и двинулся прочь. «Как ему это удалось?» – воскликнул чудакулли. «Я про то, что он ведь чокнутый, как дурностай, хотя казначей надо признать отменный!» «Быть может, разума есть то главное, что мешает нам поддерживать себя в форме», – утомленно предположил Думинг. «Ты так считаешь?» «Откровенно говоря, нет, арк-канцлер. Я сказал это просто, чтобы что-нибудь сказать». Думинг стал разминать затекшие ноги в попытках вернуть в них жизнь. «Раз, два», – начал он про себя отчет. «Интересно, тут есть какая-нибудь еда?» спросил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. 4, сказал Думинг. «Прости, не понял. Что? О, не обращай внимания, я просто считал про себя. А насчет еды сильно сомневаюсь. В море, вероятно, водятся рыбы и всякие омары, но сам берег, по-моему, довольно бесплоден. Это и в самом деле было так. Далеко-далеко на самом горизонте выселись туманные горы, но все остальное был красноватый песок и сероватая морось. Единственным зеленоватым пятном в этом пейзоте было лицо декана. Впрочем, нет, не единственным. Плавательная семечка казначея успела выпустить парочку зеленых листочков. Дальше дело пошло значительно быстрее. Вот уже появились веточки, на которых с легкими хлопками расцвели крохотные цветочки. «Что ж, по крайней мере, у нас будет еще одна лодка», – заметил главный философ. «Вряд ли», – возразил Думинг. «В области размножения бог так и не преуспел». И в самом деле на глазах набухающий плод по своей форме не слишком-то напоминал лодку. «А знаете, я по-прежнему считаю, что всем нам предоставлена ценнейшая возможность», заявил Чудакулли. «Что верно, то верно», буркнул декан, усаживаясь. «Не всякому выпадает шанс умереть от голода на унылом и бесплодном континенте за тысячи лет до собственного рождения. Нам ни в коем случае нельзя опозориться. Я имел в виду, что борьба со стихиями непременно пробудит нас самые лучшие качества», «В результате мы сплотимся в энергичный, не знающий преград коллектив», пояснил Чудокулли. Однако его оптимизм остался неразделённым. «И все-таки не может быть, чтобы здесь вообще не было еды!» Бесцельно озираясь, пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Обычно хоть что-то да найдется!» «В конце концов, для таких, как мы, никаких пределов не существует!» Воскликнул Чудакулли. «Это верно!» — отозвался Доминг. «О, боги, как это верно!» «И уж кто-кто, а волшебник всегда сумеет добыть огонь!» Глаза Доминга расширились. Он даже прыгнул, пытаясь остановить Чудакулли. Но все еще пребывал в полете, когда Арканцлер швырнул маленький огненный шарик к груду, прибитого к берегу плавника. Думинг врезался чудокуле в спину буквально за долю секунды до того, как шар угодил в бревна. Так что, когда мир зашипел и взорвался, оба волшебника уже распростерлись на морском песке. Когда они, наконец, рискнули поднять головы, на месте бревен дымился обугленный кратер. «Что ж, спасибо!» – произнес откуда-то сзади декан. «Я обсох и чувствую себя прекрасно. А ресницы? Да что ресницы? Мне они никогда особо не нравились!» «Здесь очень высокая чара-концентрация», — тяжело дыша произнес Думин. «Как я и предупреждал». Чудакуля таращился на собственные руки. «Но я лишь хотел разжечь трубку», — потрясенно вымолвил он, на всякий случай отодвигая руки подальше. «Это был всего-навсего десятый номер». Выдирая из бороды горелые клочья, декан поднялся с песка. «Теперь моя очередь», — сказал он и ткнул пальцем в небольшую скалу неподалеку. «Нет, декан, не...» — скала Кололась наполам и одну ее часть унесло шагов на 50, вторая половина осталась шипеть в раскаленной до краснолужи. А можно мне попробовать, произнес главный философ. Главный философ, честно говоря, я не. Отличная работа, главный философ, одобрил декан, когда вторая скала разлетелась в мелкие кусочки. Клянусь богами, тупс, а ведь ты прав! С удивлением протянул чудакули. «Столь мощного магического поля я еще не видел». «Именно, Арканцлер, я считаю, нам не стоит этим злоупотреблять!» Истерически взвизгнул Думинг. «Мы волшебники, юноша, а волшебство – это умение пользоваться всякими магическими полями». «Совсем напротив, Арканцлер, настоящее волшебство – это умение таковыми полями не пользоваться». Чудакуля задумался. «Это ископаемая магия», — с проговоркой произнес Думин. «Именно с ее помощью создали это место. Если мы не будем осторожны, то можем нанести миру колоссальный ущерб». Хорошо, хорошо! уступил чудакули. Эй, вы, никому не двигаться! Итак, господин Тупс, чем ты хочешь нас убедить? У меня сложилось впечатление, Арканцлер, что это место не совсем, еще не совсем закончено. Кругом ни растений, ни животных. Разве это нормально? Чушь! Совсем недавно я собственными глазами видел верблюда. Да, Арканцлер, но этот верблюд прибыл с нами. А еще на берегу есть крабы и водоросли. Их тоже прибило волной. Но где деревья и кусты? «Где не побоюсь этого слова? Трава!» «Интересно!» – задумался Чудакулли. «Это место и впрямь голое, как попка младенца. Строительство еще не завершено. Бог ведь упомянул, что процесс продолжается». «Невероятно!» – поморщился Чудакулли. «Из ничего, из пустого места создается целый континент» именно, Арканцлер. В мир изливаются газелионы чаров. Вернее, не скажешь, Арканцлер. Там, где прежде не было ничего, теперь возносятся горы, протягиваются берега и простираются долины. Так оно и есть, Арканцлер. Первое, что приходит в голову, это чудо. Я бы тоже так подумал. На все это требуется магия в невообразимых объемах. абсолютно поразительных объемах, Арканцлер. Так что, если не достанет чутка. Никто и не заметит. Да нет же, все устроено вовсе не так, арк-канцлер. Если мы воспользуемся этой магией, то это будет все равно, что наступить на муравья. Это вам не то, что найти в шкафу старый посох и воспользоваться оставшейся в нем магией. Здесь мы имеем дело с самой настоящей первичной энергией. Любое действие чревато непредсказуемыми последствиями. Дикан похлопал его по плечу. «Так, юноша, сложилась жизнь, что нас забросила на этот богами забытый континент. Мы в тысячах лет от дома, и что ты предлагаешь? Просто сидеть, сложа руки и ждать? Надеяться, что через пару тысячелетий сюда занесет дружище Ринцвинда?» «Эдикан!» – прервал его речь главный философ. «Да, ты стоишь за тупсом тут». «Или сидишь на камне там!» Дикан посмотрел на самого себя, сидящего на камне. Проклятие! пробормотал он сквозь зубы. «Опять эти временные провалы!» «Опять?» – не понял Думинг. Когда-то у нас такое было в аудитории 5Б, объяснил главный философ. Смех и грех. Перед дверью приходилось громко кашлять, чтобы предупредить себя, а вдруг тоже там. Но кстати уж кому-кому, а тебе и не следовало бы удивляться, молодой человек. Большое количество магии всегда искажает физические законы. Главный философ испарился, оставив после себя лишь кучку одежды. «Ничего, это должно скоро пройти», сказал Чудакули. «А еще помню однажды...» Внезапно его голос сделался очень-очень тоненьким. Резко повернувшись к нему, Думинг увидел лишь кучку одежды, свенчающей ее остроконечной шляпой. Тупс осторожно приподнял шляпу. На него смотрела обрамленная кудряшками розовая личика. «Ну и ну!» пискнул Чудакули. «Сколько «Ко мне господин?» «Э, «Лет, наверное, шесть, Арканцлер, канцлер ответил Думинг, ощупывая спину, которая почему-то стала очень болеть. Крохотная встревоженная личика сморщилась. «Где моя мама?» Маленький носик шмыгнул. «Это я произнес?» «Э, да». С этим можно бороться, но нужно все время контролировать себя, пропищал арканцлер. Постепенно временная шкала переустанавливается. Начальная по хочу конфету! Начальная положи... Конфету! Ну погоди, придем домой, я себя так отшлепаю. И временные часы организма тоже переустана. А где мой паровозик? Переустана. Хочу, хочу, хочу, хочу паровозик. Не обращай внимания. Я «Я уже почти взял себя в руки!» Еще один вопль, на сей раз раздавшийся сзади, заставил Думинга оглянуться. На тех местах, где раньше были волшебники, возвышались лишь кучки одежды. Он поднял шляпу декана как раз в тот момент, когда легкая Блуп стала свидетельством того, что, наверное, Чудакули вновь обрел привычные годы. Это декан, Тупс? Может быть, Арканцлер Э, а от некоторых вообще ничего не осталось? Чудакули это известие не слишком взволновало. Под воздействием высокоэнергетического магического поля временная железа начинает пошаливать», — сообщил он. «Наверное, ей кажется, что раз сейчас далекое прошлое, то нас здесь быть не должно. Ничего, скоро их организмы приспособятся, и они вернутся». У Думинга вдруг перехватило дыхание. «Их, вы думаете, это профессор современного руносложения? Ну да, конечно, все младенцы на одно лицо». Раздался еще один вопль. На этот раз он донесся из-под шляпы главного философа. Здесь прямо <связь> ясли какие-то арканцлер, <связь> прохрипел Думинг. Когда он попытался выпрямиться, спина издала пронзительный скрип. «Главное их не кормить, и они обязательно вернутся», — заверил его чудокулле. «А вот с тобой, сынок, то есть с вами, отец, будут проблемы». Думинг поднес руки к лицу. Сквозь бледную кожу просвечивали вены. Еще чуть-чуть, и будут видны кости. Груда одежды вокруг, одна за другой, вновь наполнялись содержимым. Это опять входили в свой возраст волшебники. «Насколько выгляжу?» — тяжело дыша вымолвил Думинг. «Хотите сказать, что за толстую книжку мне сейчас лучше не браться и за длинные предложение тоже кивнул, подхватывая его под локти чудакуле. На сколько лет ты себя чувствуешь внутри? Кажется, примерно на 24, Арканцлер, простонал Думинг. Я чувствую себя как 24-летний, который. «Только что отпраздновал свое восьмидесятилетие». «То есть тебе 24. Твердо держись этой мысли. Ты должен внушить ее своей временной железе». Думин попытался сосредоточиться, но это было нелегко. Какая-то часть его личности хотела спать, а другая ворчливо бормотала себе под нос. «Ха! И это ты называешь временной дисфункцией? Посмотрел бы ты на временные дисфункции!» с которыми мы имели дело во времена моей молодости». И еще одна часть весьма недвусмысленно намекала, что если прямо сейчас он не отыщет где-нибудь поблизости туалет, то она за себя не отвечает. «Зато волосы у тебя прям как в молодости», ободряюще произнес главный философ. «А помнишь старика барахляного шпрунгеля?» удивлением услышал Думинг собственный голос. «Вот у кого была шевелюра, так шевелюра!» Он попытался взять себя в руки. «Но ведь Шпрунгель еще жив!» – прохрипел он. «Ему столько же, сколько мне! О, нет! Я помню вчерашний день так, как будто он был э -э -э -э, почти шестьдесят лет назад!» «С этим можно справиться», — сказал Чудакулли. «Все, что требуется, это упорно твердить себе, что тебя такой расклад не устраивает. И главное, не паниковать». «Я паникую», — взвизгнул Думинг. «Просто хе -хе, очень медленно. И у меня такое чувство». Хе -хе. «Будто я все время падаю вперед!» «О, это называется принятие собственной смертности!» «Ответил чудакулли!» «Рано или поздно нечто подобное переживают все!» «И еще! <смех> кажется, моя память начала!» <смех> «И почему тебе так кажется?» <смех> «Что значит «почему?»» Вы что, издеваетесь? надо! В голове Думинга что-то взорвалось, его оторвало от земли. На какое-то мгновение ему показалось, будто он с головой погрузился в ледяную воду. А затем кровь вновь хлынула в сосуды. Прекрасно, юноша, поздравил чудакули. Седина уходит. О, -о, -о, -о, -о думинг рухнул на колени. Это было все равно, что надеть свинцовый костюм. Не хотелось бы снова пережить такое. «В таком случае лучше тебе покончить жизнь самоубийством», – пожал плечами Чудакулли. «Вы хотите сказать, что это повторится?» «Весьма вероятно. Один раз наверняка». Когда Думинг поднялся на ноги, глаза у него блестели металлическим блеском. «Давайте найдем тех, кто строит это место и попросим их вернуть нас домой». «Знаешь, они ведь могут и не внять нашей просьбе», — ответил Чудакули. «Боги довольно сумасбродные типы». Думинг решительно закатал рукава. На языке волшебников это было все равно, что передернуть затвор пистолета. «А мы настаиваем на своем», — заявил он. «В самом деле, Тупс, а как насчет вреда, который мы можем нанести, волшебной экологии. Взглядом Думинга сейчас можно было прошибать стены. Чудакули недавно перевалило за 70, однако в волшебной среде это даже за возраст не считалось. Главное для волшебника пережить первые полвека. Потом волшебники живут еще два раза столько, а то и больше. Назвать свой нынешний возраст Думинг затруднился бы, но он словно наяву услышал, как уже сейчас где-то точится лезвие, готовое вскоре вонзиться ему в спину. Одно дело знать, что движение из пункта а в пункт б и совсем другое увидеть пункт назначения воочию а не пошла бы она ответил думинг с носка хотелось бы конечно сказать что случившееся многому научило думинга и что в результате он стал гораздо снисходительнее к пожилым людям может и так но длилось это не больше 5 минут «Правильно замечено, господин Тупс! Вижу, из тебя все-таки может получиться волшебник! А вот и декан! О!» Одежда декана вдруг начала раздуваться, но своего прежнего размера так и не достигла. Остроконечная шляпа держалась теперь на голове декана исключительно благодаря ушам, которые выглядели куда краснее и больше, чем это помнил Думинг. Чудакули приподнял шляпу. «Руки прочь, дедуля!» рявкнул декан. «Ага!» — произнес арканцлер. «Лет — это 13. и это много объясняет. Ну что, декан, ты с нами или как? еще чего? Подросток декан громко хрустнул суставами пальцев. Ха, я опять молод, а вы очень скоро двинете копыта, тогда как у меня впереди вся жизнь. Во-первых, вся твоя жизнь пройдет здесь, а во-вторых, декан... Тебе кажется, что нет ничего лучше, чем быть деканом, когда тебе 13? Но через пару минут ты вообще забудешь, что когда-то занимал деканскую должность. Старушка временная железа придет в себя, и она не допустит, чтобы ты помнил что-то, кроме того, что положено в 13 лет. Ты следишь за моей мыслью? Да ты уже начал забывать, иначе бы все это знал. В общем, придется тебе, декан, начинать все заново, а? Скорее, не мозг контролирует тело, а оно мозг. Подростковый возраст – не самое лучшее время жизни, как и старость, если уж на то пошло. Но, по крайней мере, в старости вас не беспокоят прыщи, да и некоторые другие железы поунялись, и можно себе позволить прикорнуть после обеда или беззастенчиво таращиться на юных красоток. Всеми прелестями пожилого возраста декан еще не успел насладиться, а вот каждый юношеский прыщ, все сопровождающие взросления моральные и физические муки, Твердо отпечатались в его морфогенетической памяти. Одного раза решило его тело более чем достаточно. И декан стал расширяться, особенно голова. Она словно бы раздулась и теперь вполне соответствовала по размеру ушам. Декан довольно потер лицо, ни единого прыщика. «Уж пять минут могли бы дать мне побыть молодым!» – ворчливо произнес он. «Что это было?» «Временной провал!» – объяснил чудакулли. «Ты уже с ними сталкивался. О чем ты?» вообще думал о сексе ну да конечно глупо было спрашивать чудакули окинул взглядом пустынный берег господин тупс считает что можно начал он и осекся о боги, там люди ним двигалась молодая женщина покачивая бедрами ого-го сказал декан это случаем не декарка декарки должны носить юбки из травы покачал головой чудакули а это что это такое тупс саронг «А мне так и соронга вполне достаточно». «Ха-ха!» оживился декан. «Сразу хочется помолодеть лет этак на 50, произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Мне хватило», заявил декан. «Кстати, кто-нибудь заметил, как я удачно пошутил? Туп сказал, мол, это соронг, а я...» «А в руках она что-то держит?» «Нет, послушайте, а я ему и говорю, мол, мне...» «Кажется, кокосы», приставив глазам руку козырьком, определил Думинг. «Скорее, нечто Похоже на кокосы», уточнил главный философ. «Мне Саранга вполне достаточно, типа...» «Один кокос точно», сказал чудакули. «Я, конечно, ничего не имею против, но эти дикарки, разве они обычно не черноволосые? Рыжие волосы, по-моему, это не совсем типично». «Мне все равно, юбка из травы или...» «Интересно, откуда она этот кокос взяла?» — осведомился профессор современного оруносложения. «Или он сюда приплыл, как и мы?» «Да послушайте же! Когда туп сказал о саронге, я...» «Кого-то она мне напоминает», — чудакули задумчиво потер подбородок. «Я как-то был в музее своеобычных необычностей», — вступил в беседу главный философ. «Так там есть один прибор, называется Коко Мер. «Да, кокомер. Весьма любопытной формы» a «Бьюсь об заклад, вы ни за что не догадаетесь, о ком я при виде его сразу подумал». «Уж не о госпожи ли герпес?» – предположил Думинг. должен признать, лично мне этот прибор показался лишь слегка забавным», – ехидно заметил декан. «А ведь это она и есть», – сказал Чудакули. «Сначала я подумал о Кокосе, ну а потом…» – главный философ внезапно осознал, что его никто не слушает. Он обернулся, посмотрел, выдавил «мя» и рухнул на песок. «Я не совсем поняла, что…» «Что произошло с господином библиотекарем?» произнесла госпожа Герпес голосом, от которого главный философ даже в обмороке забился мелкой дрожью. Кокос открыл глаза и возрился на волшебников так, словно увидел нечто ужасное. Но такой взгляд для младенцев рангутанов абсолютно нормален. Тем более, если учитывать, что данный младенец рангутан смотрел на декана. <и> Произнес он. Чудакуля прокашлялся». Что ж, по крайней мере, форма у него сейчас правильная, сказал он. Э, а вы, госпожа Герпес, вы как себя чувствуете? Мя, подал <-icus> голос главный философ. Замечательно, благодарю. Я прибиваю в удивительной гармонии с окружающим миром. Не знаю, может быть, это от морской воды. Но так прекрасно я себе не чувствовала уже очень давно. Но я оглянулась и вдруг увидела эту чудесную человекообразную малютку. Думин, будь так любезен, брось главного философа на минутку в море», – попросил Чудакулли, – «туда, где не слишком глубоко. Если пойдет пар, не обращай внимания». Он взял госпожу герпез за свободную руку. «Не хочу вас волновать, дорогая госпожа Герпес», – начал он, – «но полагаю, шока все равно не избежать. Во-первых, и прошу вас, только не поймите меня неправильно. Было бы неплохо, если бы вы надели что-нибудь посвободнее», – он сглотнул, – «слегка». Блуждая по влажным и пустым просторам, казначей также пережил некоторые возрастные изменения. Однако для человека, способного провести полдня представляя себя вазой с цветами, это были сущие пустяки. А вот что действительно привлекло его внимание, так это огонь. Горел плавняк, вытащенный из моря. От того, что топливо было перенасыщено солью, пламя имело синюю каемку. Рядом с костром лежал мешок из шкуры животного. Мокрая земля рядом с казначеем вдруг расступилась, и из трещины наружу вырвалось дерево. Оно росло так быстро, что капли дождя, падая на распускающие прямо на глазах листья тут же превращались в пар но все это казначей не удивило его вообще почти ничто не удивляло кроме того до этого момента он ни разу не видел как растет дерево поэтому и не мог знать какая скорость его роста считается нормальной затем земля неподалеку взорвалась еще несколькими деревьями одно росло так быстро что прошло весь путь от молодого деревца до полузгнившего пня за несколько секунд. И тут у казначея возникло ощущение, что он не один. Их других он не видел и не слышал. Но что-то внутри его упорно твердило, они здесь. С другой стороны, казначей за долгие годы привык к присутствию людей, которых кроме него никто не видел и не слышал. Не один час провел он за приятной беседой с той или иной исторической личностью. Кстати, стены тоже были очень интересными собеседниками. В целом, казначей был в зависимости с какой стороны смотреть, либо самым подходящим, либо наоборот, самым неподходящим человеком для личной встречи с божеством. Из-за скалы показался старик. Он был на полпути к костру, когда его взгляд упал на волшебника. Как и у Ринсенда, который нормально относился ко всем, но не все почему-то нормально относились к нему. В душе у не было места расизму. В качестве цвета кожи черный казался просто небесной лазурью по сравнению с некоторыми цветами, которые ему доводилось видеть. Хотя человека такой черноты, каким был этот, казначей видел впервые. Старик пристально смотрел на него. По крайней мере, казначею казалось, что старик смотрит. Глаза незнакомца были так глубоко посажены, что утверждать наверняка казначей не взялся бы. Как человек воспитанный, казначей не мог не поприветствовать старика. «Ура!» «Так это розовый куст!» Старик кивнул с довольно озадаченным видом, потом подошел к сухому дереву, отломил ветку и сунул ее в огонь. После чего уселся и стал наблюдать, как она горит. С таким видом словно предавался самому увлекательному занятию на свете. Казначей же уселся на камень напротив и стал ждать. Что касалось игры в терпение, эти игроки были достойны друг друга. Время от времени старик поглядывал на него. Казначей время от времени улыбался. Пару раз он помахал старику рукой. Наконец, горящая ветка была извлечена из огня. Другой рукой старик подхватил мешок и двинулся между скал прочь. Казначей последовал за ним. На невысоком склоне образовался козырек, защищавший от дождя участок гладкой вертикальной поверхности скалы. В Лангморпорке на этом пятачке уж давно не осталось бы пустого места от плакатов, листовок и граффити. И даже если кому-то пришло бы в голову снести скалу, культурный слой рекламы все равно устоял бы. А здесь лишь нарисовали деревца. Таких простых изображений деревьев казначей не встречал с тех самых пор, как перестал читать книжки из одних только картины. Но в то же время оно было каким-то непостижимым образом и самым точным. Оно было простое, потому что все сложности были сведены к минимуму, как будто кто-то решил нарисовать дерево и начал с обыкновенного в таких случаях зеленого облака на палке, затем усовершенствовал свой рисунок, а потом усовершенствовал еще, после чего. Пригляделся, уловил те самые изгибы, которые говорили, дерево, и обрисовал их а потом обрисовывал их и обрисовывал, пока не осталась одна единственная линия под названием дерево. И теперь, глядя на рисунок, вы слышали, как в ветвях поет ветер. Пошарив по земле, старик поднял плоский камень с краем, вымазанным какой-то белой пастой, нарисовал на скале еще одну линию, слегка напоминающую расплюснутую галочку, и мазнул по ней грязью. И буквально сразу из рисунка выпрыгнули крылья, птичка пролетела тело совсем рядом и казначей радостно рассмеялся. Но вдруг он опять ощутил в воздухе нечто странное. Оно напомнило ему: "Ну да, точно" о старине-колошнике-доме, который, само собой, давно уже отбыл мир иной, но остался в памяти многих своих современников как изобретатель каллиграфической машины. Казначей поступил в университет в те времена, когда будущие волшебники начинали свой профессиональный путь достаточно рано, вскоре после того, как начинали ходить, но до того, как начать дергать девчонок за косички. И в те времена в школах было достаточно распространено следующее наказание провинившегося заставляли по много-много раз писать какое-то одно предложение будь то я больше не буду или что-нибудь из учебника казначей был одним из тех кто пытался привязывать к линейке несколько ручек дабы сэкономить время и усилия но калошник который уже тогда подавал надежды раздобыл несколько деревянных брусков выдрал из матраса пружины и построил с их помощью машину способного писать через 16 или даже 32 строки одновременно это изобретение пользовалось такой популярностью что мальчишки сознательно нарушали правила лишь бы получить шанс опробовать машину в деле удовольствие стоило 3 пенса за работу как таковую и пенни за помощь заводки машины как это частенько бывает на наладку и заводку машина тратилась куда больше времени чем экономилась в результате ее использования но такова уж на прогресса в машине пришел трагический конец когда однажды в очень неподходящий момент один учитель открыл дверь и со всей пружинной силы экспериментальной версии 256 строчника был вышвырнут в окно четвертого этажа вид руки выводящей на камне бесконечно упрощенные линии напомнил казначею именно калошники доме все было почти как тогда только без пружинного визга сейчас на глазах у казначей отворилось творилось нечто крохотное, но именно благодаря этому крохотному вскоре должно было случиться нечто гигантское. Устроившись поудобнее, казначей стал смотреть. Как он позднее вспоминал, те редкие мгновения, когда мог хоть что-то вспомнить, то были самые счастливые часы его жизни. Когда Ринсвинт наконец решился поднять голову, шлем стражника тихонько бренча вращался на земле. Его изумлению сами стражники все еще были неподалеку, хотя все до единого валялись в живописных позах и в бессознательном состоянии, либо настоящем, либо притворном. Некоторые стражники не так уж и глупы и в критических ситуациях соображают быстро. Сундук в чем-то был похож на кошек. Пнув объект несколько раз, он быстро утрачивал интерес, если враг не пытался дать сдачи. Земля была усеяна не только стражниками, но и самыми разными туфлями. Сундук, прихрамывая, описал победный круг. Ринсвин со вздохом поднялся. «Сними туфли!» – посоветовал он. «Они тебе не идут!» Фундук постоял неподвижно, как будто раздумывая, после чего, резко вскинув ножки, швырнул оставшиеся туфли о ближайшую стену. «И платье тоже!» – продолжал Винсвинг. чтобы эти милые дамы подумали, если бы увидели, как ты наряжаешься?» Сундук послушно встряхнул в себя те ноги украшенные блестками лохмотья, что уцелели после битвы. повернись как кругом. Я хочу посмотреть на твои ручки». «Нет, я сказал кругом. Повернись, пожалуйста, как следует. Не корчи из себя дурака». «Я сказал кругом. Большое спасибо». «Знаешь, эти сережки, они тебе не идут». Он нагнулся чуть ниже. «А это что? Гвоздик?» «Ты проколол себе крышку?» Сундук попятился. Всем своим видом он недвусмысленно давал понять, что да, туфли, платье и даже сережки со всем этим он готов расстаться. Но в вопросе персинга будет стоять до последнего. «Ну что ж, ладно. А теперь дай мне чистое белье. Из того, что сейчас на мне, вполне можно делать книжные полки» сундук открыл крышку отличненько сейчас я и это мое белье мое нижнее белье скорее в этом меня будут хоронить и думаю похоронят сразу как только я его надену мое белье будь любезен на моем вышито!» «Ринсвен!» хотя ума не приложу чего ради когда-то заказала ту вышивку крышка захлопнулась крышка открылась спасибо Ринцвин предпочитал не думать, каким образом, если уж на то пошло, почему белье всегда возвращается выстиранным и выглаженным. Стражники благоразумно продолжали валяться без сознания. Но Ринсвин чисто по привычке отправился переодеваться за кипу старых коробок. Он относился к тому типу людей, которые даже на необитаемом острове будут переодеваться за каким-нибудь кустиком. «А ты заметил одну странность в этом переулке?» Вытягивая шею над ящиками, спросил Ринсвен. «Здесь нет водосточных труб. Источных канав тоже. Они тут слыхом не слыхали о дожде. Надеюсь, ты сундук, а не какой-нибудь замаскированный кенгуру. Впрочем, кого я спрашиваю?» «Убоги, да чего же приятно! Отлично, давай!» Крышка сундука опять открылась. Теперь на Ринсвен досмотрела молодая девушка. «Кто ты? А, ты тот самый слепой!» Произнесла она. «Прошу прощения!» «Извини, дорогуша сказала, что ты, наверное, слепой. Вообще-то она сказала, что ты слепой, как крот. Подай, пожалуйста, руку!» До Ринцвинда наконец дошло, что в сундуке сидит Найлетта. Третья из команды летицы Та самая, что в сравнении с остальными выглядела скромной и уж, безусловно, гораздо менее шумной. Нет, не совсем то слово. Не Такой всеобъемлющий. Да, самое подходящее определение. Летица и Дорогуша заполняли пространство вокруг себя до предела. Взять, к примеру, Дорогушу, которая прямо на глазах у до легко подняла за воротник здоровенного мужика, чтобы удобнее было дать ему в нос. Когда такая дама входит в комнату, ее появление никак не пройдет незамеченным. Но Летта же была обыкновенной. Встряхнув с платья соринки, она вздохнула. «Я поняла, что вот-вот опять начнется драка и пошла за лучшее спрятаться в Сэнди». Сэнди?» – переспросил Ринсвин. У сундука хватило приличия принять смущенное выражение крышки. «Там, где дорогуша, обязательно рано или поздно начинается драка. Ты поразишься, что она вытворяет своими туплями на шпильках». «Кое-что я имел счастье видеть», – кивнул Ринсвин. «Об остальном предпочитаю не знать. Хм, чем могу тебе помочь?» «Только вот мы с Сэнди», – он пнул сундук каблуком, – «как раз собирались уходить. Верно, Сэнди?» О, не пинай ее, она мне так помогла. Неужели? переспросил Ринсвинт. Сундук медленно отвернулся, чтобы Ринсвинт не видел выражения его замка. О, да. Летиться и в той шахтерской таверне не поздоровилась бы, но вошла Сэнди и. Дома скорее влетела и всем хорошенько влетела. Как ты догадался? О, Сэнди ведь моя девочка. Просто мы потеряли друг друга на некоторое время. Найлепта принялась приводить в порядок прическу. «Им хорошо. Сменят парик и все в порядке. Пиво может и неплохой шампунь, но все хорошо в меру. Что ж, пожалуй, мне пора домой». «А где ты живешь?» «Воролоросурфе. Это ближе к Пупу. -пу. Обратно на банановязальную фабрику. Прощай, шоу-бизнес». Тут Найлепта разрыдалась и тяжело опустилась на сундук. Римсвинд вытянул было руку, чтобы утешающе погладить девушку по спине, но передумал. Будь на месте наилетки Дорогуша, он рисковал бы остаться без руки. Поэтому он издал то, что, как ему показалось, вполне сходило за утешительное мычание. «Я знаю, я не так уж хорошо пою или там танцую, но ведь честно говоря, Летиция и Дорогуша делают это ничуть не лучше меня». Когда дорогуша распевает горцующую королеву, у слушателей уши Я не говорю, что они злые, но когда в тебя каждый вечер шверяются банками из-под пива, а потом и вовсе выставляют из города, это ведь как-то неправильно. Должно же быть в жизни что-то еще. Ринсент почувствовал себя уже достаточно уверенно, чтобы пробормотать. Ну ничего, ничего. Но на похлопывание так и не решился. Я ей бездалась, то только потому, что от них ушла на Эль А я примерно того же роста, а заметной медицины не было, а мне нужны были деньги. И она сказала, все будет в порядке. Вряд ли кто заметит, что у меня маленькие руки. А на у нас... Мой брат, а я предупреждала его. Бороться за звание чемпиона по серфингу отлично из-за звания королевы Бала тоже, но то и другое несовместимо. Знаешь, как люди обычно выглядят после того, как их прокатят по кораллу. В общем, на следующее утро выяснилось, что летится организовать в госполе, и я решила, почему бы и нет. Но Эли, задумчиво повторил Ринцвин, довольно необычное имя для... Дорогуша предупреждала, что ты не поймешь. Думаю, дело все в том, что мой брат слишком долго работал на фабрике. Он всегда был таким впечатлительным, ну вот и. «О, я понял, он имперсонатор, исполняет роли женщин», догадался Ринсон. «Я про таких слышал. Старая традиция, пара надувных шаров, соломенный парик сальные шуточки. Помню, когда я был еще студентом, на каждое с рождество навозчик-возчик и спустишь штанс на пару, такое вытворяли». Он ощутил на себе ее взгляд. Один из столь хорошо ему знакомых долгих внимательных взглядов. «Слушай, а ты вообще много путешествовал?» «Ты не поверишь, как много!» «И, наверное, знакомился с самыми разными людьми» «По большей части с довольно мерзкими» «В общем, я хотела сказать, что бывают мужчины, спустишь танц. это что, имя?» «Вообще-то не совсем!» На самом деле, его звали Рональд Рональдштанд. Но, ну, разумеется, каждый, кто слышал его имя, сразу начинал... Ой, и все! Так или иначе, я их с самого начала предупредила, что сразу после Гауны я ухожу, так что они на меня не обидятся!» «Быть имперсонатором женщин – неподходящая работа для девушки, каковой я, между прочим, являюсь на самом деле. Мне казалось это очевидно, но для тебя я специально это подчеркиваю. Сэнди, ты поможешь нам отсюда выбраться?» Приблизившись к глухой стене тупика, сундук принялся пинать ее, пока не образовалась приличного размера дыра. На обратном пути он оглушил стражника, который имел неосторожность приподнять голову. «А, я называю его сундуком, безнадежно произнес Ринслин. Да «А для нас она Сэнди!» Дыра в стене вела в темную комнату, вдоль стен теснились покрытые паутиной ящики. «О, мы попали на старую пивоварню, то есть на новую, надо бы поискать дверь!» «Отличная идея!» – одобрил Винсент, разглядывая паутину. «А почему ты назвала эту пивоварню новой?» «На вид она довольно старая, на потрясла ручку». «Заперто!» «Пошли дальше, поищем еще». Она потому новая, что ее построили взамен старой, которая раньше стояла за рекой. Но никакого взамен не получилось. Пиво начало киснуть и так далее. Потом пошли разговоры, якобы здесь водятся призраки. Одним словом, всем все понятно. И старую пивоварню снова запустили. Мой отец потерял на этом почти все свои деньги. Почему? Это была его пивоварня. У него чуть разрыв сердца не случился. Он отдал пивоварню мне приданное, потому что с Наилином они никогда не ладили из-за того, что... Ну, ты понимаешь, хотя, скорее всего, вряд ли. Так или иначе, наше семейное дело рухнуло, а когда-то пивору считалось лучшим в округе. А продать это место нельзя, я имею в виду, ну, под что-то другое. Продать? Место, где пиво скистает за пять секунд, да к тому же водятся призраки – «Такое добро и даром никому не нужно». Ринцвин окинул взглядом большие металлические цистерны. «Может, раньше здесь было какое-то религиозное сооружение?» – предположил он. «Тогда эти явления объяснимы. Помню, у нас построили рыбный ресторан на месте, но погремела погремело еще одной запертой дверью». Так все и думают. Совсем наоборот, это место было очень даже не святое. Один вождь даже специально пришел в тюрьму к премьер-министру и сказал... Друг, вы можете выкопать это место и вышвырнуть его за край света. Будь спок. А почему он пошел именно в тюрьму? Всех политиков сразу после выборов мы отправляем в тюрьму. А вы разве нет? Ну зачем? Очень экономит время. Налепта безрезультатно подергала еще одну ручку. Проклятие. «А окна слишком высоко». Земля задрожала. Из мрака раздался резкий металлический ляз. Пылинки двигались по странной траектории, образуя на полу мелкую репь. «О, только не это!» Теперь уже двигалась не только пыль. Прохотные существа прорывали в пыльной пустыне на полу бороздки, обтекали ноги Ринсенда и скрывались под полом. «Пауки уходят!» «И отлично!» От следующего сотрясения отреснула стена. «Так сильно трясет впервые! Нужна лестница! Попробуем выбраться через окно!» Нависающая над ними лестница нехотя отделилась от стены и сложилась металлическую головоломку на полу. «Может, я выбрал не самый удачный момент для вопроса?» Подозрением промолвил Ринсен. «Но ты, случайно не кенгуру?» Высоко над ними громко треснул металл. Потом раздался еще один спряжащийся звук, И вскоре звуки слились в протяжный стон неорганической боли. Подняв голову, Ринсент увидел, что купол пивоварни элегантно превращается в сотни падающих стеклянных осколков, и прямо на них, окутанный стеклянным дождем, озаряемый уцелевшими лампами, летел Рингу и Вару. Сэнди, откройся. Нет. Начал Ринсвент, но она уже схватила его, дернула в сторону сундука с готовностью распахнувшего крышку. Мир поглотил мрак. Под ним была деревянная поверхность. Очень осторожно Ринсвент постучал по дереву. И по дереву спереди, и по дереву... «Послушай, ты так хочешь выйти?» «Мы внутри сундука!» «И что тут такого? Точно таким же способом мы на прошлой неделе выбрались из Кангулик». «Знаешь, мне иногда кажется, что этот ящик волшебный». «А ты вообще видела то, что у него внутри?» «Ну, я в нем держала джин. Это я точно знаю». Ринсент осторожно вытянул руку вверх. «Может, в сундуке не одно внутри, а несколько?» «С него останется? «Может, он в точь-в-точь, -в -точь, как эти шкафчики с выдвижными ящиками, с которыми выступают заклинатели». «Если положить в этот ящик маневку, он задвигается» а выдвигается уже без нее. В детстве Ринсвинду как-то подарили такую. Он извел чуть ли не два доллара, пока не выбросил дьявольскую штуковину на помойку. Его пальцы нащупали то, что вполне могло быть крышкой, и он приподнял ее. Они по-прежнему находились в пиловарне. Довольно приятный сюрприз, учитывая те места, в которых можно оказаться, забравшись в сундук. Земля по-прежнему рокотала так, что внутри все переворачивалось, и периодически раздавался металлический грохот, словно какой-то свирепый великан швырял об пол очередную ржавую цистерну. Большое изображение кенгуру со всех сторон лизал огонь. В дыму, который поднимался от плаката, мелькали остроконечные шляпы. То есть клубы дыма извивались вокруг дыр в воздухе таким образом, что образовывали что-то вроде трехмерного силуэта группы волшебников. Ринсент выбрался из сундука. «Нет, нет, только не это», – пробормотал он. «Я здесь всего лишь пару месяцев. Я не виноват». «Они похожи на призраков, и ты их что, знаешь?» «Нет, но ну они наверняка как-то связаны с этими вашими землетрясениями и с тем, что вы тут называете мокростью, чтобы это не значило». «Так ведь это всего лишь старая легенда. Так или иначе, господин волшебник, ты, наверное, не заметил, но скоро здесь можно будет задохнуться от дыма. Где то дыра, через которую мы вошли?» Ринсвинт в отчаянии огляделся. «Дым застилал все вокруг. А тут есть погреб?» – спросил он. «Ага. Мы туда часто лазали с Наилином еще в детстве, чтобы поиграть матери-матери. Где-то в полу должен быть люк». Не прошло и трех минут, как древний деревянный люк, не выдержав ударов сундука, громко хрустнул. Первыми в образовавшуюся щель нырнули несколько крыс, а следом Ринсвин с Найлеттой. Когда они, наконец, выбрались наружу, никто не обратил на них никакого внимания». Над городом поднимался столб дыма. Стражники и горожане уже составили цепочку для доставки воды. Другие, действуя толстенным бревном как осадным орудием, долбили двери пивоварни. Уф, шумно выдохнул Ринсен. «Удрали!» «Ну и передряга. «Эй, что происходит?» «Куда делась эта чертова вода?» Человек, который орудовал рукоятью насоса, испустил вопль отчаяния. Насос странно застонал, а рукоять бессильно опустилась. Стражник схватил человека за руку. «В том дворе есть еще один! Поспеши, друг!» Перебежав в соседний двор, они попытались пробудить жизни насос. Тот издал свистящий звук, точно захлебываясь. Выплюнул несколько капель воды в с мокрой ржавчиной и умолк навеки. Ринсвин взглотнул. «По-моему, вода ушла!» Бесстрастно констатировал он. «Что значит ушла? Вода есть всегда. Огромные, гигантские, подземные моря». «Да, но они ведь не пополняются. Да и откуда такой штуки, как дождь, у вас никогда и не видели?» «Ты что-то знаешь?» «У тебя какой-то очень подозрительный вид, господин волшебник!» Рин Свинтунела посмотрел на столб дыма. Среди густых клубов блестели искры. Волны жара то взметали их вверх, то дождем обрушивали на город. «Все тут прожарится до самых костей!» – подумал он. «И здесь не бывает дождя!» «Не бывает!» «Постойте-ка!» «А откуда ты вообще знаешь, что я волшебник?» – спросил он. «У тебя на шляпе написано, неразборчиво, правда». «И ты знаешь, что такое волшебник?» Я спрашиваю совершенно серьезно, и вовсе не пытаюсь вешать тебе на уши креветок. «Всем известно, что такое волшебник. Наш университет под завязку набит этими бесполезными умниками». И ты можешь показать мне туда дорогу?» «Сам найдешь». На лето двинулась сквозь толпу. Он бросился вслед за ней. Пожалуйста, не уходи! «Как раз такая, как ты, мне сейчас и нужна, в качестве переводчика!» «Как это? Мы ведь говорим на одном языке!» «Неужели? Я слышал, к примеру, что пивные банки здесь называют штанцами. Как приезжие отличают у вас пиво от штанов?» ты улыбнулась. «До первого раза никак!» «Мне всего-то и надо, чтобы ты отвела меня в этот ваш университет!» Продолжал Ринсвин. По-моему, я чувствую приближение знаменитой последней схватки. Откуда-то сверху раздался предсмертный вопль металла, и по улице пролетело громадное колесо ветряной мельницы. И думаю, лучше поторопиться, иначе вам придется полностью перейти на пиво».